Глава двадцать четвертая. Эдди. Вторник, четырнадцатая июля. «Практика ведет к совершенству», — говорит Мэйв, глядя на экран ноутбука. Команда Бэйвью в полном составе сидит в медиакомнате семейства Рохас. «Думаю, именно эту фразу подразумевает злодей. На руке у Фиби практика, у Регги ведет. Как по-вашему?» «Возможно», — соглашаюсь я, чувствуя, как накатывает тревога. Так и знала, что приятное послевкусие от разговора с Килли долго не продержится. Но самое главное, кто этот злодей? Джейк? Он что-то упоминал насчет практики, так ведь? Я обращаюсь к Фиби. Как ни странно, она сидит на диване не с Ноксом, а с Купером и Крисом. Однако отвечает мне Бронвин. И я догадываюсь, почему. Она не допускает, чтобы я зацикливалась на Джейке. Упоминал, но даже если Джейк обманул систему надзора, зачем ему понадобилась Фиби, замечает Бронвин. Они никогда не враждовали. А Рэги, Рэги тот вообще поддержал Джейка, когда журналисты Бевью Блейд проводили опрос. Сказал, что Джейк хорошо к нему относился или вроде того. Он сказал, а мы с ним всегда неплохо ладили, цитирую я. Я запомнила эту злосчастную статью практически дословно. Ладно, справедливый аргумент. Фиби подается вперед. Ты сказала, что злодей хочет составить фразу, Мэйв. А значит, он продолжит. И методы у него все ужаснее. Меня не связали, как Регги. Кто бы это ни сделал, он точно не собирался меня убивать или даже ранить. Она запинается, и Купер ободряюще кладет руку ей на плечо. «Думаю, он хотел, чтобы меня нашли». «Вероятно, он и Регги не планировал убивать», — говорит Бронвин и бросает многозначительный взгляд на Нейта. «Вообще-то нас просили не рассказывать об увиденном». «Только больше никому, хорошо?» — говорит Нейт. Все кивают и бормочут, конечно, кроме Мэйв, которая, видимо, уже в курсе. «Очень похоже, что Регги погиб случайно», — говорит Бронвин. «На полу были царапины от ножек стула, а следы крови на стене примерно на той же высоте, что и голова Регги, если бы он сидел. Мы с Нейтом считаем, что он случайно опрокинул стул, пытаясь освободиться, и разбил себе голову об угол. Меня мутит от одной мысли об этом. В школе мне было плевать на Регги Кроули, точнее, я с трудом его выносила. Но никто не заслуживает подобной смерти». «Тогда чего добивался преступник? Хотел припугнуть Регги?» – рассуждает Купер. «Что-то ему втолковать? Да, мы знаем нескольких людей, у которых на Регги зуб. Катрина Лот, например. Только вряд ли она прилетела за Регги из самого Портланда. Да и чем Катрине или кому-то еще насолила Фиби? Они с Регги вообще никак не связаны». «Они оба были на вечеринке у Нейта», – замечаю я. «И ты с ним говорила, да, Фиби? Кто-нибудь видел вас вместе?» «Насколько я помню», — отвечает Фиби, «все, кто вначале тусовался у Рэги в комнате, куда-то разбрелись до его появления». Бронвин кладет ноги на колени к Нейту и, поглаживая его по голове, говорит, «Кто бы это ни делал, с одной стороны он действует продуманно, а с другой — как полный профан. Только представьте». «Он похитил двух человек? Вырубил школьные камеры?» «Это несложно, если система управления находится в том же здании», — вклинивается Мэйв. «Сперва стираешь запись со своими перемещениями по школе, а затем отключаешь питание». Луис бросает на нее взгляд полное обожание и тревоги одновременно. «Иногда, я не знаю, восхищаешь ты меня или пугаешь. Меня оба варианта устраивают». Невозмутимо улыбается Мэйв. Бронвин откашливается. «Я хотела сказать, что похититель провернул такой сложный план и при этом не смог предотвратить гибель Регги». «Может, он того и хотел», — говорю я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. «Может, он специально обставил смерти Регги как несчастный случай? Помните падение Брэндона?» «Ага», — отзывается Нокс, пытаясь поймать взгляд Фиби но та не поднимает глаз. Между ними явно что-то не так, и я спросила бы, в чем дело, не будь у нас проблем посерьезнее. Мэйв, о с форума что-нибудь говорят? Строят догадки, как и все остальные. Поскольку Рэги нашли мертвым, многие полагают, что объявился подражатель Джареда. Однако в соучастии никто не признается. И ни слова о фразе «практика ведет к совершенству». Ее взгляд становится задумчивым. Эти слова никак не идут у меня из головы. Возможно, они связаны с билбордом «Новая игра начинается». Бронвин и Нет нашли Рэги, потому что искали связь со спортом. Сначала был сарай с инвентарем, затем раздевалка. Возможно, практика ведет к совершенству. Это и есть единственное правило, упомянутое на билборде. «И в чем тогда суть игры?» — угрюмо спрашиваю я. В «Правде» или «Вызове» участники получали задания. А тут что? Кто-то хакнул билборд, а дальше? «Может, создатель игры и есть игрок?» — предполагает Мэйв. Она втыкает в ноутбук шнур, лежащий на приставном столике. Мгновение спустя на висящем на стене телевизоре появляется поисковая страничка. «Я загуглила фразу про практику, но ничего особенного не нашла». Несколько песен, случайные цитаты, какая-то учебная программа. Ее прерывает звонок в дверь. «Это еще кто?» — удивляется Бронвин, отлепая от Нейта. «Все уже в сборе». Она пересекает комнату, чтобы взглянуть на маленький экранчик у двери. «Стоп! У меня галлюцинации или к нам пришла Ланесса Маримен? «Вот черт!» — раздается голос Нейта. «Интонации такие непривычные, что я на секунду зависаю». Ему как будто... стыдно. Он наклоняется вперед, уперев локти в колени, и говорит. «Ладно, ладно, это моя вина. Так много всего случилось. Совсем забыл сказать ей, что мы отменили вечеринку». «Нейт», — я осуждающе сверлю его взглядом, «ты пригласил Ванессу на наш не рождения? Как ты мог?» Он встает и поднимает руку. «Спокойно». «Прости». Я хотел тебя предупредить, но из-за всей этой истории с Регги Ванесса часто бывает в загородном клубе. Она призналась, что хочет извиниться перед тобой и Купером. Вот я и решил...» Все изумленно глядят на него. «В общем, зря я так решил. Плохая была идея. Пойду скажу ей, что сейчас не время». «Ванесса хочет извиниться?» «Не могу поверить я. Серьезно?» «Так она сказала». — разводит руками Нейт. «Но вряд ли нашу недовечеринку можно чем-то испортить», — говорю я. «Давайте послушаем, что она скажет». «Уверена?» — спрашивает Нейт, а когда я киваю, поворачивается к Куперу. «А ты Куп. Почему бы и нет?» — пожимает плечами тот. Нейт выходит в коридор, а Бронвин глядит ему вслед со смесью гордости и беспокойства. «Понимаю, он это из лучших побуждений». Крис сжимает челюсти. Нет, ли девчонка издевалась?» начинает он. «Да, она», подтверждает Купер, и при взгляде на Криса мне становится страшно. Слышатся шаги, приглушенные голоса. Заходит Нейт, а за ним стуча к Ванесса в коротком сверкающем платье. Она явно рассчитывала на более зажигательный вечер. Ее волосы с эффектом омбре убраны в свободный хвост, только две прядки цвета карамели обрамляют лицо. «М-да», — говорит она, оглядывая комнату, где все потягивают безалкогольные напитки, а на экране телевизора — трансляция с ноутбука Мэйв. «Примерно так я и представляла вечеринку у сестер Рохас». Нейт удрученно вздыхает. «Серьезно? Ты с этого решила начать?» «Нет, я... Вот...» Ланесса суёт мне в руки бутылку с обмотанным фольгой горлышком. «С днём не до рождения! Или как там?» Решив её не поправлять, я принимаю подарок, а она поясняет. «Это розовое шампанское? Помнишь, как-то на каникулах я принесла такое же для нас с тобой, Килли и Оливии, и мы весь день зависали на пляже без парней?» «Помню. Один из моих любимых моментов того лета и, возможно, единственное хорошее воспоминание о Ланессе». «Спасибо». Она поправляет браслеты на запястье, как будто ожидая, что я скажу что-то еще. Я молчу, и в комнате повисает гнетущая тишина. Наконец, Нейт не выдерживает. «И?» «И мне ужасно жаль, Эдди», — в сердцах говорит Ванесса. «Прости, что я встала на сторону Джейка, обзывалась и пыталась настроить против тебя друзей». «Не просто пыталась» поправляю я, почувствовав укол обиды, сопровождавший меня в те дни. «Тебе это удалось?» Даже Килли какое-то время со мной не разговаривала. «Только Купер не поддался», — Ванесса переводит взгляд на него. «Прости, что оскорбляла тебя, Купер. Я вела себя отвратительно и в корне неправильно. Мои поступки нельзя оправдать, поэтому я и пытаться не стану. Я была закомплексованной стервой». Хотя не все закомплексованные стервы ведут себя так подло. Я правда прошу прощения. И я рада, что вы, ребята, совсем справились, что у вас теперь миллион друзей, а у меня она вновь теребит браслеты. Вы, наверное, скажете, что это карма. Может, дело в ее браслетах? Я и сама дергаю себя за сережку, когда волнуюсь. Но я уже почти не злюсь на Ланессу. Хотя ее извинения ничего не исправит, По крайней мере, она извинилась. Если вспомнить Регги, больше не хочу таить обиду на бывших одноклассников, даже самых неприятных. Кто знает, вдруг ты видишь человека в последний раз. «Извинения приняты», — говорю я Ванессе. «Ты шутишь?» — вскидывается Крис. «Очень благородно с твоей стороны. Что же касается меня?» Все поворачиваются к нему, и его щеки заливает густой злой румянец. «Я понимаю, что извиняются не передо мной, однако именно мне пришлось тогда собирать Купера по кусочкам». Его зеленые глаза буравят Ванессу. Она краснеет, но не отводит взгляд. «Он был раздавлен, и все из-за тебя». «Знаю», — вздыхает Ванесса. «Да ну», — продолжает наступление Крис. «Ты хоть понимаешь, каково это, когда полиция обвиняет тебя в убийстве, какой-то псих выдает твои тайны перед всей школой, а люди, которых ты считал друзьями, насмехаются, и все это в один чертов день!» С каждым словом он говорит все громче. Я встречаюсь глазами с Бронвин, и она одними губами произносит «Ого!». Мы никогда еще не видели Криса в гневе. Я даже не представляла, что он способен так разозлиться. Нейта, торопев, молча смотрит в одну точку, ведь это он невольно выпустил Халка. «И дело не только в Купере! Бедная Эдди терпела твои насмешки неделями!» «Постой!» — вмешивается Купер. Он говорит тихим, спокойным голосом, словно уже видел Криса в таком состоянии и точно знает, как его усмирить. «Все уже позади, так ведь? Многие тогда наломали дров. Мне тоже есть чего стыдиться». «Ты никогда никого не унижал», — возражает Крис. «Ты прав», — говорит Ванесса. Шея у нее даже краснее щек Криса. «Я вела себя кошмарно, и мне очень стыдно». «Тогда подтверди слова делом», — ворчит Крис. «Пожертвуй деньги в поддержку меньшинств». «Хорошо», — Ванесса энергично кивает. «Обязательно». «Ладно», — Крис немного смягчается. «Для начала сойдет». Повисает молчание. Нейт удрученно глядит на Бронвин, и, несмотря на охватившее всех напряжение, я еле сдерживаю смех. Чтобы Нейт Макколи еще раз выступил в роли миротворца, да скорее ад замерзнет. «Давайте-ка сменим тему», — мягко предлагает Бронвин. Купер сжимает ладонь Криса. «Спасибо, что извинилась, Ванесса». Она отвечает ему печальной улыбкой. понимает, что спасибо еще не означает прощением. Ты всегда был к людям гораздо добрее, чем они того заслуживают, Купер. Ладно, я вовсе не собиралась портить вам вечеринку. Что вы тут смотрели?» Она переводит взгляд на экран телевизора. «Ого, старые рекламные ролики». «Ролики?» — переспрашиваю я, водружая бутылку шампанского на ближайший стол. «Хороший подарок, хотя сейчас мне совсем не хочется алкоголя». «Ты о чем?» Ванесса указывает на страничку Гугла, которую вывела на экран Мэйв. «Практика ведет к совершенству. Вы это искали? Помните, когда мы учились в средней школе, шла реклама курсов подготовки к выпускным экзаменам? Еще скандальчик вышел. Какие-то родители возмущались, типа «совершенства не бывает». Но на курсы тогда многие записались. Организаторы удвоили доход. Поймав взгляд Нейта, она добавляет. Кстати, этой рекламной кампанией занимались Конрад и Олсен. Знакомое название, вот только не помню, где его слышала. А Нейт, похоже, помнит. «Правда?» — резко спрашивает он. «Пока мы говорили, Мэйв уже нашла ролик на Ютюбе и теперь запускает его на большом экране. Три подростка, их явно изображают актеры за двадцать, Сидят в самой стильной на свете библиотеке, окруженной стопками книг. «Практика?» — говорит первая девушка, отстукивая ритм кончиком карандаша. «Ведет?» — продолжает другая, перебрасывая длинные косы за спину. «К совершенству!» — заканчивает парень, с хитрой улыбкой сверкая голубыми глазами. «Теперь я вспомнила. Летом, когда я готовилась переходить в старшую школу, Эта троица мелькала повсюду. В моем случае реклама сработала безотказно. Я начала расспрашивать маму про эти курсы, хотя до выпускных экзаменов было еще очень далеко. Мама тогда закатила глаза и купила мне лифчик Push Up. «Это правда их реклама?» — уточняет Нейт у Ванессы. «Конечно. Мы проходили ее в прошлом семестре». «А что за Конрад и Олсен?» — интересуюсь я. Ролик заканчивается. Мы ставит его на повтор. Жутковато, когда улыбающиеся актеры произносят слова, которые кто-то написал на руках у Фиби Раги. «Практика ведет». «Это рекламное агентство. Ему принадлежал взломанный билборд», — объясняет Нейт. «А еще там работала мать Джейка». «Ну, конечно. Когда мы познакомились, она уже уволилась оттуда» но нет-нет, да и упоминала прежнюю работу. Я всякий раз удивлялась, почему она ушла из агентства. Судя по ее рассказам, эта работа была близка к совершенству, говорит голубоглазый парень.